Тем более, что о многих подробностях этих преступлений мне рассказывали в странах, где они были совершены. И не только рассказывали, но зачастую и показывали документы, обличающие сионистских деятелей в откровенной продаже еврейских масс фашистским палачам. Разве имею я право не упомянуть, как генерал Вильгельм Канарис Шеф контрразведки Верховного командования фашистской Германии в своей деятельности опирался на сионистскую агентуру. После войны были опубликованы в ЦРУ материалы, подтверждающие активные связи широко разветвлённой сети международного сионизма с гитлеровской контрразведкой. Сионистские активисты сотрудничали с нацистами и на земле оккупированной Чехословакии. Особенно усердствовала группа, объединившаяся под названием Бэттер. Кстати, некто Кашпер пытался подпольно возродить эту организацию уже в 1948 году в Словакии, присвоив ей наименование Эмирохимель. Среди продавшихся нацистам чехословацких сионистов Особенно усердствовал Леопольд Геррио, директор Пражского переселенческого фонда евреев. Впрочем, в Чехословакии это учреждение, легально функционировавшее под опекой гестапо, называли по-иному «фонд убийц за счет убитых». Так оно по существу и было. Геррио организованно передавал гитлеровцам наиболее ценное имущество еврейского населения, обречённого на гибель. Но за это Герио, сведумый гистапо, снабжал сионистских активистов фальшивыми документами, гарантировавшими им безопасность. Нельзя, конечно, не помнить об инициативе матюрах сионистов Штерна и Фримана, В конце 1944 года, когда гитлеровцы уже истребили десятки тысяч евреев, эти военные специалисты разработали и представили в Берлин детальный план засылки специального немецкого флота в Средиземноморье. По замыслу сионистских стратегов, этот флот с еврейскими командами на судах должен был выступить против морских сил антигитлеровской коалиции. Может быть Геррио, Кашпар, Штерн, Фриман и им подобные действовали в одиночку на свой, как говорится, риск и страх? Может быть главные сионистские организации стояли в стороне от этого? Может быть их в первую голову волновало трагическая участь евреев в захваченных гитлеровскими оккупантами странах? Нет, нет и нет. Не эта самая жгучая и нестерпимая беда евреев волновала представителей сионистских организаций Америки, Европы и Палестины, собравшихся 11 мая 1942 года с Великой на чрезвычайную конференцию в Нью-Йорке. Участникам конференции было совсем не до того. Трагический парадокс. В Европе фашистские палачи придовали мучинической смерти сотни тысяч людей только за принадлежность к еврейской национальности а конференция евреев, придерживавшихся сионистской идеологии, совершенно забыла об этом. В резолюциях конференции нашло отражение совсем иное: немедленная организация еврейского государства на территории всей Палестины, неограниченная иммиграция нужного такого государству еврейского контингента, создание еврейской армии для вооружённых действий против коренного палестинского населения. И через полгода, в самый разгар Второй мировой войны, такое, с позволения сказать, программу Нью-Йоркской конференции целиком поддержал верховный политический орган сионизма той поры